Джон. 18 октября 2019 года. Пятница. За 13 дней до убийства. Джон поставил бокал на стол, запер дверь кабинета, только после этого он позволил себе с торжеством выдохнуть. Ха! Мия Райтер отыскала номер его мобильного телефона. Ей пришлось как следует постараться, а значит, она хочет его. Сознавать это было чертовски приятно. Так приятно, словно она уже ласкала его во всех правильных местах. Сев за стол, Джон сделал большой глоток вина и, достав телефон, заново перечитал сообщение, которое, вопреки тому, что он сказал жене, он вовсе не стер. «Я была очень рада встретиться с тобой вчера, Джон. Думаю о тебе». Джон облизнул губы и попытался представить себе Мию. Ее кроваво-красные губы, ее лучистые зеленые глаза, а как она на него смотрела, как будто для нее он был единственным мужчиной во всей вселенной. Как она улыбалась ему. Одного воспоминания ее улыбки хватило, чтобы он почувствовал разливающееся в груди тепло. Джон вспомнил ее ухоженные красные ногти и как на него ощутил прохладное прикосновение ее изящных пальцев к своей руке. Услышал ее соблазнительный акцент. «А походка!» Мия двигалась уверенно, как манекенщица, хотя и была в туфлях на высоком каблуке. Ее бедра соблазнительно покачивались, а длинные волосы блестели в свете уличных фонарей. «Вот что значит чувствовать себя живым», — подумал Джон. «Наслаждаться каждой минутой, каждым мгновением, быть свободным». Брак, семья, даже этот коттедж, все это груз, который тянет ко дну, путы, которые не дают дышать. Он открыл второе сообщение, отправленное с того же номера. «Мне бы хотелось снова увидеться с тобой. Уверена, в ближайшее время мы столкнемся еще. Так подсказывает мне моя женская интуиция». Мия, хо-хо, обнимаю и целую. Джон открыл ящик стола, Достал оттуда свою секретную бутылку виски и стакан. Налил себе на три пальца и задумчиво отхлебнул. Ну вот, наконец-то, что-то посущественнее вина. Перехватив телефон поудобнее, он стал набирать ответ. «Давай встретимся. В том же пабе? Или найдем местечко потише? Когда ты вернешься в город?» Р. Его палец замер над кнопкой «Отправить». Джон подумал о Дейзи, и почувствовал легкий укол вины. Как поступить? С одной стороны, ему приятно было ощутить себя прежним Бергом-бомбой, а с другой... С другой стороны, Джон не мог позволить себе потерять Дейзи и отлично это понимал. Если он даст ей основания для развода, то лишится всего. А что, если с Дейзи что-нибудь случится? Джон выругался. Что за идиотские мысли лезут ему в голову? Это все алкоголь виноват. Алкоголь — и это женщина, с ее более чем прозрачными намеками. Мисс Мия Райтер из Швейцарии, которая умеет кататься на горных лыжах, дьявольски сексуально и вдобавок умна. Она ведь управляет банком, а еще от нее буквально пахнет деньгами. Большими деньгами. Может, она даже богаче Дейзи с ее наследственным трастовым фондом. Джон закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь унять сердцебиение. На одном плече у него будто сидел дьявол, который твердил «Давай, сделай это!», а на другом — ангел, пытающийся спасти его от самого себя. Победил, разумеется, дьявол. Его слова эхом отозвались в самых темных уголках души Джона. «Разве свет клином сошелся на Дейзи?» — услышал он. Маленькое приключение на стороне не принесет вреда. Главное, не попасться. Ничего страшного не случится, если никто не узнает. Такому парню, как ты, Джон, нужно иногда давать себе свободу, иначе ты просто взорвешься, как перегретый котел. Ты мужчина в расцвете сил. Мужчина из мужчин. Ты имеешь на это право. И Джон нажал «Отправить».